«Ты действительно собираешься содержать меня на расстоянии все это время?» — спросил Рейнольд, когда мы снова остались вдвоем посреди снежного поля. «Разумеется, целовались при девочке, которую, как оказалось, звали Таня. Мы очень легко, просто чмокнули друг друга, за что заслужили благодарные взгляды мамы и бабушки». А в своем официозе Рейнольд пошел до конца, Он взял у наших свидетелей мобильные телефоны. «Чтобы моя избранница была спокойна», многозначительно прокомментировал он. В ответ мы получили приглашение на какой-то волшебный бабушкин пирог. Заодно Рейнольд еще и выразил желание видеть их на свадьбе, если она состоится в России. В общем, теперь я снова стояла по щиколотку в снегу, ощущала, как он тает на ногах, и противно стекает в ботинки. И не знала, смеяться мне или плакать. Я теперь невеста дракона, если не пытаться свести все к шутке. А свести все к шутке Рейнольд вряд ли позволит. — А ты действительно собираешься на мне жениться? — парировала я его вопрос. — Да, почему нет? — пожал плечами он. — Если это единственный способ быть с тобой, то я готов но отвечать вопросом на вопрос — запрещенный психологический прием. «Пока я не знаю, кто, когда и как это запретил, буду его использовать», — коварно улыбнулась я. «Обращайся уже. Хочу посмотреть на тебя во второй ипостаси. Вдруг не подойдешь? Тогда свадьбы не будет». «Подойду», — усмехнулся Рейнольд, мельком сжал мою ладонь и отошел подальше. Я понятия не имела, как драконы обращаются. Древние легенды говорили про какой-то драконий туман. И я подозревала, что это значит, будто драконы размывают свой образ, когда перевоплощаются, чтобы скрыть особенности обращения от зрителей. Но оказалось не так. Рейнольд не расплылся. Он рассыпался на ворох из темных крупинок. Еще миг... И эти крупинки закружились вихрем, как черный смерч посреди белого снежного поля. «Ого!» – подумала я. «Что это значит?» Нужно будет расспросить его о магико-научных аспектах оборотничества. Но я подозревала, что ближайший наш разговор состоится возле портала. Прежде мой имплант помешает нашему телепатическому общению. А возле портала будет не недонауки. Дальше все происходило быстро. Вихрь разрастался, заполнил собой почти всю снежную поляну. Потом он начал превращаться в силуэт дракона. Этот силуэт становился все четче, яснее. И вот передо мной, лукаво склонив голову, стоял дракон. «Боже, и это создание я хотела убить! Вот это невероятное, красивое!» Мощное существо. Существо не из сказки, но из легенды, из фантастических снов. Рейнольд был прекрасен и в этом облике. Черный дракон, блестящий на зимнем солнце. Мускулистое тело, огромное, как ночь, крылья. Хищные шипы на шее, как у некоторых динозавров. А морда, почти в мой рост высотой, выражала знакомое лукавство. Большие янтарные глаза словно спрашивали. «Ну что, нравлюсь? Подойду?» «Нравишься», — громко сказала я, и немного осторожно, все же большая зверюшка подошла к нему. Коснулась драконьего носа. Страха не ощущала, но в голове пронеслось, Как это я собиралась сражаться с таким существом? Ведь мое обучение включало когда-то методы борьбы с драконом и во второй ипостаси. И тем не менее поговорить мы не могли. Поэтому я недолго гладила дракона. Нечего расслабляться. Уж больно яркие волны удовольствия исходили от него. Вскоре я отошла, кивнула. Он понятливо вытянул переднюю лапу и я взобралась на основании его шеи. Вот теперь стало немного тревожно. «Унесет меня на край света, и поминай, как звали», — подумалось мне. «Верхом на драконе я ведь полностью беззащитна. Еще и высоко как. Как будто на крышу дома взобралась. Хотя...» Инстинкт охотницы подсказал, что сейчас я могла бы попробовать ударить магией в его глаза или попробовать пронзить упругую броню на затылке. Я мотнула головой. Все подобные приемы оставим для Ивана. Дракон дракону рознь, как оказалось. А этот еще и мой жених. Хи-хи! В этот момент Рейнольд расправил крылья. Поток ветра в лицо, и мир плавно пошел вниз. Сердце ойкнуло и сжалось от восторга. Парк! Дома вокруг, знакомое здание отеля. Все начало уходить вниз, превращаться в игрушки. «Юху!» — мысленно воскликнула я, как в детстве. «Классно! Немного страшно, но классно! И я не буду делать вид, что я циничная охотница, которую не трогает за душу полет на драконе».